Глава 53. Под конец моего пребывания в отделе птиц меня прикрепили к рису Линду. Я помогал ему ухаживать за экземплярами, только что прибывшими из других зоопарков. Этот человек оказался большим оригиналом. Он считал, что Канада — самая большая в мире страна, и поэтому смотрел на всех немного свысока. Впрочем, из-за своего высокого роста рис и не мог смотреть по-другому. Он был совершенно лыс. Но эта риса ничуть не портила так как голова его имела такую же совершенную форму, какую имеет, например, куриное яйцо. Крупное тело риса было прекрасной подставкой для такой головы. Благодаря рису мне удалось попасть в птичий карантин, размещенный в небольшом домике за пределами зоопарка. Вероятно, когда-то это здание служило амбаром. Теперь же здесь передерживали присланную из-за границы орнитофауну выясняя, не прислали ли вместе с ней какую-нибудь заразу. Войдя вслед за Рисом, в карантинный домик, я увидел стоявшее поперек коридора квадратное корыто с опилками. «Делай, как я», — сказал Рис и наступил в опилки сначала одной ногой, потом другой. Я послушно повторил действия Риса, а потом поинтересовался, что в этом корыте. «Дезинфектант. Он микробов убивает», — Рис задумчиво погладил свой блестящий подбородок. Не все ведь страны такие благополучные, как Канада. На стене коридора висело несколько белых врачебных халатов. Один из них рис надел на себя, другой снял двумя пальцами и протянул мне. Надевай это, а потом бахилы. Натянув пластиковые бахилы на резиновые сапоги, я последовал за рисом вглубь дома. В коридор выходило около десятка дверей с окошками. Рис поочередно открывал эти окошки и заглядывал в комнаты, где временно проживали приобретенные для зоопарка птицы. «Так, здесь хорошо поели. Тут семечки склевали, а кукурузу оставили. А в этой комнате опять ничего не едят. Чем же их эти французы кормили?» Рис аккуратно записал результаты осмотров в дневник. Потом мы насыпали в кормушке свежий корм и поменяли в поилках воду. А птицы, видимо, еще не пришедшие в себя после перелета, беспокойно прыгали над нами, оглашая дом испуганными криками. В этот день я распрощался с отделом птиц, и так уж вышло, что на следующее утро снова оказался на кормокухне мелких млекопитающих. Последнюю неделю курсов я работал с тем же человеком, что и в первую — с Элунет.